Губы раз, зубы два, донес вдруг из-за стены тихий, но отчетливый шепот. И еще какое-то бормотание, почти совсем неслышное. «А?» — спросил капитан, отшатнувшись. «Впереди-то ничего не было. Совсем ничего. Одна стена. Вдруг откуда-то, из щелей вкладки, что ли, пополз туман-не туман, туман дымка-не дымка, а может, это у Николая от потрясения в глазах поплыло, только видимость сделалась почти что нулевая». Воздух заколыхался, в луче взвихрились белые крошки, а потом муть рассеялась, и милиционер увидел в стене прямо перед собой проем, которого раньше тут не было. Блин, сказал Чухчев, потому что принципиально не употреблял нецензурных выражений, и уронил свою тусу на каменный пол. Фонарь не разбился, но откатился в сторону и стал светить в постороннем направлении, поэтому кто там в дыре, Николай не разглядел. А там явно кто-то был. В нос капитану шибануло кислым смрадом, обдало холодом, будто из открытого рефрижератора, и донесся свистящий шепот, вроде женский. «Кто это? Эй, кто это?» Капитан Чухчев строго ответил Николай, лихорадочно соображая, как бы представить свое подвальное пребывание в официальном смысле. В общем-то, это было нетрудно. Представитель власти имеет право заходить куда хочет, если подозревает какой непорядок. А тут, безусловно, присутствовал непорядок, хоть и не очень понятно, какой именно. — Капитан Чухчев? — выдохнула тьма. — Капитан Чухчев? — Николушка, ангел мой! Пришел сокол, а я уж не чаяла! — говорила старуха. Теперь он это точно разобрал. Во-первых, голос был натреснутый, во-вторых, с шамканьем. Вместо капитан Чухчев получилось капитан Тюхчев, или даже Тютчев. Холодный ветерок, Щекотнул Николая по щеке. Вонище усилилась Кажется, старушенца решила подобраться к капитану поближе. «Но-но!» — сурово предупредил он на всякий случай и нагнулся за фонарем. «Проверка паспортного режима. Документы!» Тут, что называется, возникали вопросы. Во-первых, что за личность? Во-вторых, как попала в засыпанный подвал? Выходит, в него что? Есть лаз с другой стороны? В-третьих, куда подевался кусок стены? В-четвертых, откуда старушка его по имени знает, Николушкой, чухчего никто не называл даже в детстве, все больше Колькой, мать Колюнчиком, а бабуля Коликом Кроликом. «Не признал свою Дарьюшку?» — трепетал и всхлипывал голос. «Ох, ждала я тебя ненаглядного, ох, ждала немилосердного, что грехов-то на душу взяла, без разума и грех не в грех». А разум мой ты с собой забрал, Когда бросил меня на молодую Желтоволосую променял. Всех бых их лярв желтоволосых В клочья разодрать, в кипятке сварить, Утюгом пожечь, да разве всех изведешь? И столько в этом Захлебывающемся шипении было злобы, Что у чухчего разжались пальцы, И фонарь снова выпал. Но и меня мучили, ах, мучили! Старуха перешла С гадючего шипения на плач. По все годы в темнотище На сухой корочке, А людишки черные через решетку дразнятся Пироги подовые показывают да приговаривают. салтычиха болтычиха и высоцкая дьячиха, Васильевна-савишна, давишня-варышня. А у нас пироги горячие, с рыбкой, с визичкой, с говядиной, с яичком. пожальте у нас для вас в самый раз. В нашей лавке атлас канифас, шпильки-булавки, чирьи-бородавки. Я на них зверем рычу, матерно лаюся а они хохочут». «Ты не баба говорят ты мужик про то указ чи там с ими портки похвастайся как натя солдат то в лес что я от солдата понесла так это я не виноватая ты злым языкам не верь снасильничал он меня когда я бессилимше лежала в лихоманке я не колушка амантик мой одного тебя обожаю в бредятину чухчивв почти не вслушивался он уже вычислил что это за чучело. у монастырской стены недавно часовню открыли Там возле нее полно всякой пьяни рвани кормится, милостыню клянчит. Вот и старуха эта наверняка оттуда же, реально трехнутая на всю голову, раньше таких юродивыми называли, и еще блаженными, как церковь на Красной площади. Днем старуха, надо думать, на улице торчит, а на ночь в подвал уползает. Капитан совершенно твердый, уже нисколько не дрожащей рукой подобрал фонарь, посветил, и версия подтвердилась. У стены покачивалась высоченная старуха, костлявая, как Баба-Яга, с горящими черными глазищами, короче, самая распоследняя бомжиха. Сверху какие-то тряпки намотаны, снизу широкие штаны с пузырями на коленях, вроде китайских треников, а на ногах драные соломенные тапки. «Свет-то от тебя какой!» Будто от того осклабилось страшилище и потянулось к капитану корявыми лапами. «Это он тебя послал, да?» «Руки убрала!» — прикрикнул Чухчев, ежась от холода. «Как она тут ночует! Как не замерзнет к чертовой матери! Кто послал? Куда послал?» «Который стекло сторожит!» — непонятно объяснила бомжиха. «Он больше некому! Освети себя, колушка Дай полюбоваться личиком сахарным!» Истасковалась я, и вдруг всплеснула руками, заполошилась. «Ах, дура я, дура! Что же это я не прибрана, не чесана, в чем была?» А сама удивляюсь, что ты меня не приголубишь, Слово ласковое не скажешь. Не гляди на меня, медовенький. Я сейчас, сейчас». Она махнула перед собой, И снова как пять минут назад воздух поплыл, затуманился, Но теперь совсем ненадолго. «Вот, теперь гляди на свою Дарьюшку». Дымка рассеялась, и Чухчев увидел вместо старухи Еще молодую, но сильно некрасивую женщину, Черноволосую, мясистую, нос с картошкой, Самое чудное, что была она не в лохмотьях, а в длинном нарядном платье с глубоким приглубоким вырезом, и в вырезе колыхался бюстищу номер на пятый, если не на шестой, и пахло теперь не кислятиной, а резким цветочным ароматом. Тут Николай, хоть и храбрый человек, фонарь бронил уже в третий раз, повернулся и дунул к лестнице. Сам не помнил, как вылетел из подвала, а вслед ему неслось. «Стой! Куда?» ведь сто лет теперь не свидимся это значит было ночью 8 декабря даже уже девят потому что когда чухчев вылез из ямы он первым делом посмотрел на часы по милицейской привычке если какое происшествие сразу протокол составлять было одиннадцать минут первого постояв в траншее и малость успокоившись капитан объяснил себе что с ним произошла галлюцинация малоизученной наукой явление но назад в подвал не полез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 Дойдя до этого места, Николай так и вскинулся. Вспомнил, как ночное чудище бормотало «Салтычиха-балтычиха» и еще что-то такое. Зашустрил глазами по строчкам. Но про Салтычиху в книге было мало. Жестокая крепостница, заточена в монастырскую тюрьму, где и умерла. «Мне бы энциклопедию какая побольше, на букву С», попросил Чухчев библиотекаршу. Получил толстенный том, поискал Салтычиху, нашел. Статья была такого содержания. «Салтычиха. Настоящее имя Салтыкова Дарья Николаевна. Март 1730-го, 27 ноября, 9 декабря, 1801-го, по другим данным, 1800-го. Вдова гвардии Ротмистра, богатая помещица Московской, Вологодской и Костромской губерний. В течение семи лет, 1756-й,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 а когда супруги спаслись бегством, стала срывать злобу на своих беззащитных слугах. Крепостные пробовали жаловаться, но Эс откупалась от властей взятками. Наконец, в 1762 году двое крестьян, у которых она упила жен, добрались до самой императрицы, и та велела юстиц коллегии произвести строгое расследование, продолжавшееся шесть лет. Суд приговорил злодейку к смертной казни и конфискации всего имущества.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 Впрочем, за все тридцать с лишним лет заключения, вплоть до самой смерти, «С» не проявляла никакого раскаяния в совершенных злодействах, похоронена родственниками на кладбище Московского Донского монастыря. В процессе чтения Чувчев испытывал разнообразные, но сильные чувства. Мысли же в голове прямо искрили. Сначала-то, пока читал про зверство, думал просто «вот гадина!», но сразу затем наткнулся на капитана Николая Тютчева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 Но затея была дурная, это он быстро сообразил. Во-первых, целый геморрой бумажки оформлять. Во-вторых, так можно и на психобследование загреметь. А в-третьих, вообще на хрена. Будем называть вещи своими именами. В могиле лежат кости, и пускай себе лежат, а в подклете было привидение. Лет этак пятнадцать назад подобная идея Николаю в голову нипочем бы не пришла. В детстве он твердо знал, что Бога нет. А теперь с этим как-то неявственно стало. Даже у начальника академии в кабинете рядом с президентом Путиным икона висит. Теперь это для службы ничего, даже полезно. Да и половина ментов с крестами на шее ходит. Такая вот нематериалистическая картина мира складывается. А если есть рай и ад, то почему бы и привидением не быть? Не мог Чухчев, так хорошо успевающий по аналитической криминалистике, упустить из виду такой существенный факт. 9 декабря, то есть сегодня, исполнялось ровно 200 лет, как эта самая Салтычиха откинулась. В смысле умерла. Может, их привидения раз в сто лет на прогулку выпускают, по случаю юбилея. Даром, что ли, она кричала, теперь сто лет не свидимся. Пускай бы и тысячу лет Николай не возражал. Хотя это как посмотреть. Звезда ведь не зря велела ему в нехороший угол заглянуть. «Не чтоб попугать или посмеяться. В энциклопедии что написано? Спрятала полоумная баба сундуки с золотом, никому не отдала. Потому, может, и нет ее душе покоя, стережет свое добро. Два с лишним века лежит где-то золото, дожидается нового хозяина. Уж не капитана или чухчево? И ведь как удачно все сходится одно к одному. Салтычиха эта любовника своего не забыла, до сих пор по нему сохнет, так? Если кому сокровище отдаст, то только николушке. Так и чухчев, между прочим, тоже николушка. Тоже капитан и даже почти что тютчев. Попросить ее как следует, глядишь, и скажет, где клад, только бы не расколола, а то обидится запсихует. Женщина она с характером, лучше не нарываться. Риск, конечно, есть, но как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.